Глава 16. Признаться, когда впервые вытащила книгу со стеллажа, указанного моей предшественницей, я была полна пессимизма. Понимала, что за отведённое мне время вложить весь тот объём, что Стефанея училась с детства, невозможно. Действительность же оказалась куда милосердней. Я словно вспоминала, пробегаясь глазами по прочитанному, и к концу первого дня уже уверенно составляла простенькие заклинания причем не из тех, что мне были оставлены при переходе. Те-то у меня с рук слетали как родные. Правда, должна признать, что оставили один хлам, с которым ничего приличного не сделаешь. Но зато сейчас я семимильными шагами двигалась к тому, чтобы стать великим магом современности. Хвастаться этим было некому. Магов в моем окружении не наблюдалось. Тетя задерживалась в столице до самой королевской свадьбы О чём прислала сообщение. Задержка меня порадовала, а вот её причина напротив. Почему-то мне постоянно казалось, что этой свадьбе непременно что-то должно помешать. То, что я больше не встречалась с королём, почему-то сделало его для меня куда привлекательнее, чем когда он был рядом, и я никак не могла избавиться от странных и глупых в моём положении мыслей. Ведь думать надо было совсем о другом. Катя не просто так выражала своё сожаление. Я не только повторяла магию, но и изучала все документы, касающиеся ирелейских, чтобы понять, откуда нужно ждать удара. Всё-таки некоторые особы могли бы быть и по конкретнее. Я как раз ставила на полочку очередной томик, посвящённый великим деяниям теперь уже моего предка, когда ко мне заглянула Эспиранса Даниэльза озабоченная Ваша светлость, к вам посетитель. Я так удивилась, что у меня чуть книга из рук не выпала. Тётя утверждала, а эсперанса подтвердила, что меня беспокоить тут не будут, пока я одна без старшей родственницы. Максимум письмами завалят, на часть которых нужно будет дать вежливый ответ. Пока меня заваливал письмами только граф Нагит, которого я игнорировала и не принимала присылаемые им подарки. В первом письме, которое я всё-таки из интереса распечатала и прочитала, он сообщил, что Теодор снял жёсткое требование о браке, но не будет возражать, если граф получит моё согласие лично. Не знаю, кто меня больше разозлил: граф, которому давно дали понять, что он нежеланен в нашем доме, или король, который решил распоряжаться моей рукой. Ну, досталось графу. Я написала ему холодный ответ, в котором понадеялась, что наши дороги больше никогда не пересекутся. К письму я приложила не распакованный подарок, а следующий уже возвращала с нераспечатанными письмами. Мне было совершенно всё равно, что там пишет граф. Хватило изучения первого послания, чтобы понять, ничего интересного или полезного там не будет. Комплименты себе я и сама могу перед зеркалом говорить. «Графа Нагий-то мы не принимаем эсперанца», — напомнила я. «И вообще никого из мужчин не принимаем, пока тетушка не вернется». «Это не граф. Точнее, граф, но не Нагий-то, а Дарак», — затраторила она. «У него к вам королевское послание». Сердце забилось так, что я не сразу вспомнила, что граф Дарак — это Диего, у которого его величество экспроприировал мой жемчуг но когда вспомнила, воздух передо мной заискрил. «Ваша светлость, успокойтесь!» — испугалась Эсперанса. «Это библиотека. Конечно, самая ценная зачарована, но гореть все равно есть чему. Жгите лучше сразу гостя». «А можно?» — я удивилась настолько, что даже почти успокоилась. «Обычно нет, но граф Дарак Магда, еще из армейских, должен уметь противостоять нападению». "Вздоли и сомнения ответила испиранса. Так-то ваше сиятельство никого жечь не стоит. Это будет нарушением гостеприимства. Я его в гости не приглашала." Я хищно потёрла руки, предвкушая как что-то из вспомнинного, используя на наглом визитёре. "Он не в гости пришёл, а как посыльный вашей светлости", напомнила испиранса. "Нападать на него будет с любой стороны плохо. А откуда ты его знаешь?" — спохватилась я. — Разве он раньше наносил визиты нам с тетушкой? — Нет, Ваша Светлость, в круг вашего общения он не входил, но его перевели в университет после грандиозного скандала. — Какого? — подалась я к ней. — Неприличного. — Эсперанса зардилась. — Да не селие меня со свету живет, если я вам расскажу. — Тоже мне секрет по Лишенели, — фуркнула я. Наверное, соблазнил какую-то неподходящую даму. А Дон Полишинель это кто? Задумчиво уточнила Эспиранса, заставив зардеться теперь уже меня. И я не помню такого семейства. Понятия не имею, кто это. И вообще меня в гостиную ждёт королевский вестник, а мы тут с тобой о каких-то посторонних донах болтаем. Скажи, прилично, если при разговоре будешь присутствовать ты? Или нужна экономка? Эсперанса отвлеклась от непонятного Дона и перешла к более насущной проблеме соблюдения приличий при встрече герцогини с посторонним мужчиной. После долгих раздумий она решила, что не подходит для такой роли. В гостиную я вошла в сопровождение экономики Росса и Лидии Риос, старшей сестры экономики столичного особняка. Даже если бы я не знала, что они родственницы, сразу бы заподозрила. Старшая и младшая – Словно вышли из-под одного и того же пресса, с разницей в несколько лет. Сейчас с сеньора Роса заметно рабело. Наверное, не приходилось ей раньше исполнять роль дуэни при незамужней юной герцогине. Дон Диего чинно поклонилась я. Полнтее Стефания, к чему эти церемонии? Разве мы с вами не друзья? В руках самопровозглашённый друг держал конверт с королевским вензелем, который сразу привлёк моё внимание. Но подходить и отнимать письмо, пусть и предназначенное мне. Нет, я лучше немного подожду, и Диего вручит послание сам. Вообще, почему-то казалось, что не стоит проявлять заинтересованности в известиях от Теодора. Друзья, дом Диего, вы воспользовались тем, что я была после казни не в себе. После казни все не в себе, Елеина ответил он. Э осенил себя знаком двоединого. Кто отправляется туда к нандам? Он манерно указал на небо. Кто туда к сорсам? Он ткнул пальцем себе под ноги, словно не единожды топтал местное подобие демонов. Но вы-то, Стефании, выглядите вполне живой и целой, значит, речь о казни не идёт. Вы прекрасно поняли, о чём я, разозлилась я. Что вы собирались сделать с моим жемчугом? Не допустить, чтобы им кто-то воспользовался в дурных целях, на голубом глазу ответил этот весьма находчивый тип. "Эстефании, вам не кажется, что не предложить гостю сесть несколько негостеприимно?" Он широко улыбался и не выглядел виноватым ни на самую чуточку. С другой стороны, сделать он ничего не успел. А если пакость не получилась, то её считай и не было. В чём-то он был прав. У состоящего человека куда больше возможностей для манёвра, поэтому я не стала говорить, что планировала не слишком затягивать приём гостей, а просто села знаков в велеф-экономике последовать моему примеру. Получилось величаво, и не подумай, что я в герцогенях без году неделе. Впрочем, при мне оставалась память тела, ино раз выручавшая куда лучше природной смекалки. Почему же вы не предупредили меня об опасности, Дон Диего? Эстефанио, дорогая, фамильярно протянул он, не переставая улыбаться чуть шире, чем позволяли приличия. Возможно, конечно, что он показывал радость от встречи со мной, но мне почему-то казалось, что так вылезает внутренняя хищная сущность. Не поверю, что в вашем возрасте вы не знаете элементарных вещей. Ерелески никогда не пренебрегали образованием детей. Поэтому я решил, что либо вы провели нужный ритуал над жемчугом, либо деньги для вас сейчас важнее безопасности. Деньги от меня вы бы не взяли. Пришлось помогать вам несколькими причудливым способам. После пребывания в казематах у меня пропала часть памяти, в том числе касающаяся магии. Я просто не знала об опасности Диего приподнял хорошо очерченные угольно-чёрные брови. "Мне это откуда это было знать, Стефания? Но я сделал всё, чтобы ложемчик не попал в чужие руки". Почему-то подумалось, что и Стефания специально выбрала именно это платье. Возможно, на нём было что-то ещё, тогда мне недоступное, что-то делающее смерть не напрасной. А ведь и Стефания была готова и к смерти, в случае, если ничего с обменом не получится. Усилием воли я заставила себя сконцентрироваться на разговоре. «Передав жемчуг его величеству?» — ехидно уточнила я. «Я собирался вернуть вам, но не успел. Сначала вы сбежали, а потом жемчуг у меня отобрали. Лично его величество я отобрал». Кстати, меня удивляет, что вы до сих пор не поинтересовались письмом. А что там может быть хорошего, Дон Диего? вздохнула я. Всё связанное с его величеством приносит мне одни неприятности. Поосторожнее со словами, Стефани. Его величество не может приносить неприятности. Ах, да, на плахе меня ждали приятности. Жаль, что не дождались. Или нет? Не жаль, что такое красивое платье не залилось кровью, я нахмурилась и спросила. А его вы часом тоже не прибрали? Хотел ничуть не смутился Диего, но хозяйка лавки не отдала, заявила, что уже перепродала. Соврала, конечно. Но вернёмся к письму. Уверен, что его содержимое вас порадует. То есть вы его содержимое знаете? подозрительно спросила я. Разумеется. Он опять засиял улыбкой. Можно сказать, я одна из доверенных лиц его величества Теодору. И в чём же он вам так доверяет? Я бы этому скалишему всетипу не доверила ничего серьёзнее поставки девочек в королевском ложе. И тут страшное подозрение закралось в мою душу. Нет ли в предложении содержит письмо? Хотя нет. Не идиот же Теодора доверять такой бумаге. Наверняка главное передаст устно через доверенное лицо. Не зря же оно выглядит как кот от пуза нажавшейся сметаны. Оба, и Теодора, и Диего, упали в моих глазах ниже некуда. Прочитайте и узнаете, Стефания, — ответил Диего, подошел и протянул письмо. Захотелось взять и треснуть этим письмом по наглой улыбающейся роже. Но я же герцогиня, должна уметь держать себя в руках. Усилием я потушила заискрившийся воздух и даже улыбнуться смогла. Вежливо, но так холодно, что Диего словно отбросил она в другой конец гостиной, где и приморозила к подвернувшемуся стулу. Улыбка его тоже стала выглядеть примёршей. Письмо я всё-таки открыла и даже прочитала, после чего порадовалась, что свои подозрения оставила при себе. Ибо в противном случае выглядело бы сейчас на редкость глупо. Письмо было составлено официально, с сухими канцелярскими фразами, мне предлагалось поступить в университет не на общих основаниях, а без принятия клятвы, которая так нервировала мою тётю. Правда, на таких условиях я могла обучаться только первые два курса. Теодор выражал уверенность, что за это время «Дон Наваретто, ректор университета, решит проблемы с моей памятью, причем я буду находиться под постоянным его присмотром. А я решу, хочу ли продолжать обучение дальше и принимать ли клятву». В конце была приписка, что, памятуя резкое и отрицательное отношение графини Хагу к университетам и возможность блокировки ею моих счетов, в случае моего согласия Теодора назначит мне именную стипендию на время обучения». Читала я так, чтобы Экономка не видела. Поначалу я не хотела, чтобы та узнала компрометирующие меня сведения, но теперь предосторожность тоже не казалась лишней. Не донесёт тёте в том, что после визита Диего к моей родственнице отправится письмо, и ни одно я не сомневалась. Захотелось выставить свидетельницу из гостиной и выяснить подробности, но возможности не было. Пришлось говорить так, чтобы присутствующая дуэнья не поняла. Очень лестное предложение Дон Диего. Я наконец облекла свои размышления в слова. Но почему его величество именно меня хочет видеть среди фрейлин королевы? Письмо я сложила и убрала в конверт, после чего мило улыбнулась Диего. Если он и был удивлён моими словами, то показал это лишь ещё сильнее засиявшей улыбкой. О его величество есть на то причина, Эстафане. Но о них я не могу говорить при посторонних. Быть может, мы поменяемся с вашими двумя местами? Я поставлю защиту от прослушивания и поясню то, чего нельзя было доверить бумаге. Росса, прошу вас. Я кивнул экономике, показывая, что согласен на предложение Диего. Думаю, приличия будут соблюдены. Мы не останемся с доном наедине. Анна засуетилась, торопясь выполнить мою просьбу и чуть не сбил стул, который удержал подскочивший Диего. Не успела она отойти, как Дон сел рядом и поставил защиту. "Я так понимаю, вы согласны?" предложение заманчивое, подтвердил я. Но трудно реализуемое. Я лицо зависимое. Зависимое после того, как своими глазами наблюдал за тем, как вы спускаетесь из окна на самодельной верёвке. В жизни это мы не поверю. Он расхохотался наверняка, припомнив эпичное зрелище. К сожалению, здесь придётся слишком долго спускаться. Не приняла я его шутливого тона. Кроме того, у меня в комнате не найдётся достаточного количества штор и простыней. Веская причина. Он опять рассмеялся, глядя на меня влюблёнными глазами. Представлял, наверное, как я спускаюсь по стене замка прямо ему в руки. Заклинание я почти все забыла, продолжила я, не упоминая, что восстанавливаю их со скоростью достаточной для того, чтобы через пару недель вспомнить всё, что знала Стефания. Поэтому тоже не смогу использовать. Если принципиальное согласие получено, остальное мелочи, которые с лёгкостью разрешит его величество. Телепортирует меня прямо в университет? усмехнулась я. Почему нет? Неожиданно ответил Диего. Я с ним обсужу этот вопрос и вернусь поближе к началу занятий. Он развеял защиту и сказал: "Мне жаль, Дониа, что мы не договорились. Некоторые вещи для меня неприемлемы". Холодно сказала я и встала, заставив подскочить не только гостя, но и экономку. "Я вас больше не задерживаю, Дон Диего. Письмо тоже заберите". Я протянула ему конверт, он же взял мою руку и прижался к ней долгим поцелуем. Я сразу вспомнила, что он один из преподавателей университета. И занятия там показались куда менее привлекательными, чем в начале нашей беседы. Руку я вырвала и вышла из гостиной, не прощаясь.